Глава вторая И старые друзья Малый торжок утопал в снегу. Сугробы поднимались до половины стен. Белая гора, белые крыши, белая шапка на Кремлевской башне, а внизу белая лента замерзшей сулейки, исчерченная узкими полосками от лыж и широкими от саней. У берегов чернели вмершие в лед причалы. «Кто таков?» Скольдов-отрок, стражник у ворот, встал на пути Духарева, предупреждающий, подняв с улицу. Заметил, значит, меч за спиной. «Не признал? выдер. Духарев соскочил с коня, мотнул головой, стряхивая снег с отросших кудрей. «Серегей?» не очень уверенно спросил отрок. «Я?» подтвердил Духарев. «Ишь, как оно!» Отрок оглядел Духарева и его жеребца с явным одобрением. «Степной коник, я чай». «Хузарский». Отрок опустил копье, потянулся к конской морде. Пепел тут же прижал уши и нацелился куснуть, но выдр убрал руку и засмеялся. «Добрый коник», произнес он с удовольствием. «Откуда?» На Смоленской ярмарке взял, ответил Духарев. Много отдал. Четыре гривны. Недешево, покивал выдор. Отдашь мне за пять? Серега погладил пепла. Тот ткнулся в ладонь мягкими губами. Морковку искал. И за десять не отдам, сказал Духарев. Он теперь мой. Да я так спросил. Не особо огорчился отрок. Мало ли... Войти-то мне можно? Входи, выдр, отодвинулся, уступая дорогу, и Духарев, ведя пепла в поводу, двинулся наверх к родному дому. Дом стоял пуст. Ни утвари, ни живности, ничего. Холодная печь, стылая изба. В хлеву даже сена нет. Во дворе ничего. Только ведро у колодца. Сергей ждал худого, но в самое худое верить не хотелось. И до самого конца не хотелось верить в то, что привиделось. Серега отвел жеребца в хлев, снял сумки, расседлал, подсыпал овса. Когда вышел, увидел соседку. Поздоровались. — И ты зря тут располагаешься, — заметила женщина. — Это теперь не ваше. — А чье? — нахмурился Духарев. Гораздо. А мои где? У него ж. Это как так? мрачно спросил Серега. Женщина смутилась. Ты лучше дружка своего расспроси, посоветовала она. Чифаню. Чифаню Духарев отыскал в любимовой лавке. Чифаня резал пояс. Тут же был и сычок. Здорово! «Здравствуй!» Чифаня даже улыбнулся сначала, но тут же помрачнел. А вот Сычок обрадовался искренне. Сгреб Серегу в охапку, стиснул по медвежье. Духарев еле высвободился. «О, у тебя меч!» Закричал новгородец. Глаза его заблестели. «Покаж!» Духарев закинул руку, привычно выдернул длинный клинок. Аккуратно, чтобы не задеть низкую балку. Ух ты, восхитился сычок, эх ты наловчился! Серега не удержался, похвастал, вертанул меч двойной петлей. Сычок отшатнулся. Любой отшатнется, когда перед глазами шорохом рвет в воздух смертоносное лезвие. Любой, кроме воина. Духарев понял это и устыдился. Бросил меч обратно в ножны. Чефаня! сказал он, — «где мои?» «Гораст взял», — не поднимая глаз от работы, произнес внук любимого. «Как?» «Занавет». «Да он!» — воскликнул сычок. «Помолчи». Зло не по-приятельски, а по-хозяйски оборвал его Чифаня. «Я говорю». «Когда ты пропал, Серегей?» Слада сказала, на вас Гораст со своими людьми напал. Верно сказала, подтвердил Духарев. Чифаня пожал плечами. Теперь-то какая разница? Гораста в городе не было, продолжил он. Только к зиме вернулся. Князь Полоцкий за Данию приехал и Гораст с ним. Мышь пошел на Гораста жаловаться. Я ему говорю глупость. Но он не послушался, дурачок. Пошел. А у него один видак. Да и то девка а у Горазда полная дюжина. И гневом Перуна он поклялся нет тебя у него, и никому он тебя не продавал. «Не соврал», кивнул Духарев, и от него сбежал». «Надо было тебе в город вернуться», сказал Чифаня, «а так, в общем, перед Перуном с Гораздом не мышубиться, и заступников у него не нашлось. А князь Полоцкий с Гораздом дружен, вот и присудил за лжу На княжьем суде смыша виру в 20 гривен. И гораздо за навед 10. Срок удал 2 дня. А у мыша всего 9 гривен нашлось. Хотел дом продать, никто не купил. Гораст муж большой, советник, с князьями дружен. скольт его слушает. Кто с ним ссорится станет из-за девки и мальчишки? Не добыл мышь денег. Виру за него гораздо заплатил, а их со сладой. К себе холопами взял. «Да ты не думай», – быстро проговорил он. гораз их не забежал. Чего ему? Он же их продать хочет весной. В Киеве или еще где. Ты плохого не думай». «Я плохого не думаю», – процедил Духарев. «Я только хорошее думаю. Например, об одном нашем знакомце, который для друга 20 гривен пожалел». Чифаня. Побледнел, но смолчал. «Или скажешь, что не смог бы набрать два десятка гривен?» – язвительно спросил Духарев. «Это большие деньги», – не поднимая глаз, проговорил Чифаня. «Но я бы набрал». «И что же тебе помешало?» – осведомился Серега. «Дед запретил». Отрезал Чифаня. «Все?» – разговор окончен. Серега повернулся и вышел вон. Уже за рынком его догнал Сычок. — Сергей, стой! Да стой ты! — Что нужно? — холодно спросил Духарев. — Ты куда? — Гораздо Не ходи. Его в городе нет. Он с князем в Полоцк уехал и твоих забрал. — Значит, и мне в Полоцк отрезал Сергей. — Понятно. Сычок не отставал тащился за Духаревым. Слышь, Сергей, ну зачем ты так с Чифанией? выдавил Новгородец. Он, знаешь, как горевал. Да не может же он старшего в роду ослушаться. Да никто не может. Вот ты бы смог. Я бы смог, сухо ответил Духарев и ушел, оставив сычка застывшим посреди улицы с разинутым ртом. За время его отсутствия в мышовом доме что-то изменилось. Во дворе, помимо следов Сереги и Пепла, появились еще чьи-то. Некто в больших валенках прошел через двор, заглянул в дом, а затем в хлев. Духарев подошел к хлеву. За стенкой что-то бубнил мужской голос хотя следы определенно одного человека. Серёга сильным толчком распахнул дверь. «Ба! Старый знакомец! Трещок!» Духарев недобро усмехнулся и шагнул внутрь. Гораздо в приказчик повернулся на звук. «Ага!» – сказал он совершенно спокойно. «Вернулся. Конь-то твой?» «Мой!» – признал Духарев. «Так себе конь! Мелковат!» Авторитетно изрек Трещок. Гривны за полторы зачтется. Это ты о чем? От Трещковой важности Серега даже слегка опешил. Брат твой гораздо 20 гривен должен, деловито объяснил Трещок. Конь этот в оплату пойдет. В счет долга. А еще что скажешь? С нехорошей улыбкой поинтересовался Духарев. Ты тоже со мной пойдешь? Серегиной усмешки Трещок не заметил, а если и заметил, то не понял, что она означает. — Седло тоже возьми, — продолжал он. — Седло старое, но на полгривны. Э — Э-э-э! — Ты чего это? — воскликнул он, увидав в Серегиной руке меч. — Ты чего это? Трещок потянулся к ножу. — Давай, — поощрил его Духарев, — рискни слабым здоровьем. Трещок... Попятился. «Ты же это... Биться не умеешь!» Не очень уверенно проговорил он. Пепел фыркнул. «Очень уместно!» «Ты так думаешь?» Ухмыльнулся Духарев и вдруг коротко полоснул мечом. Трещок отпрянул, но недостаточно быстро. Отточенное жало клинка вспороло его полушубок от плеча до бедра. Только полушубок. Духарев пока не собирался его потрошить. «Значит, не умею!» — осведомился он, подсовывая ледяной клинок под бороду трещка и дотрагиваясь до его горла. — Уверен? — Нет. — Жить хочешь? — Тебе виру платить надобно будет, — пробормотал трещок. — И головное. Я спросил, жить хочешь или нет? — Хочу. — Где Гораст? — В -п -п -п Полоцк поехал. Мари, с ним?» Трещок покосился на уходящий под бороду клинок. Д -д «Да». «Из Полоцка до оттепели вернуться? «Нет». «Почему?» – рявкнул Духарев. «Из Полоцка гораст сразу в Киев пойдет», – быстро проговорил Трещок. «Сначала к Днепру, а как вскроется, на лодье и вниз к Киеву». «Молодец!» – похвалил Духарев. Живи пока. Он убрал меч в ножны. Трещок вздохнул с облегчением. Поглядел, как Духарев седлает пепла. «Значит, со мной не пойдешь?» спросил Гораздо в приказчик через некоторое время. «А ежели я гриднем пожалуюсь?» «Не пожалуешься, не оборачиваясь», ответил Духарев. «Это почему же?» запальчиво спросил Трещок. «А вот поэтому...» Духарев мгновенно развернулся и ударил наглеца кулаком в висок. Тот упал физиономией прямо в свежее пепловое яблоко. Духарев брезгливо перевернул приказчика на носком сапога. Готов. Минимум полчаса проваляется. Серега вывел пепла, Жеребец аккуратно переступил через лежащего во двор, прыгнул в седло. «Далеко собрался?» Крикнул вслед всаднику Выдер! «В Полоцк!» — крикнул в ответ Серега. Отрок поглядел, как уходит уверенный рысью серый жеребец, вздохнул и вернулся на свое бревнышко. «Караулить!»